Обелиск. Покровское кладбище было когда-то на окраине, а теперь город размахнулся, оно оказалось в середине. С севера, со стороны центра, к нему примыкали улицы бывших купеческих особняков, с юго-востока — деревянные барачные дома тридцатых, с юго-запада — панельные многоэтажки семидесятых и восьмидесятых. Три облика, три возраста города, что не поспевал за собственным ростом, за спешным строительством военных заводов, оборонных исследовательских институтов, и потому жители его всегда теснились, как в жизни, так и в смерти. Кладбище считалось престижным, просто так не попасть, но на нем были еще и особые привилегированные участки. Скажем, прозванный в народе генеральским, семнадцатый где хранили только от генерал-майора и выше, а уж полковники и подполковники ложили в землю, как кому повезет. Или двадцать третий конструкторский, где покоились ракетчики, разработчики систем залпового огня, зенитчики, баллистики, создатели подводных лодок и радаров. О, город взрастил, вывел к славе и орденам много засекреченных умов. К 23-му примыкал почему-то четвертый, называемый университетским или профессорским, последним пристанище знаменитых преподавателей, что учили тех самых конструкторов. Военные ученые-профессура, три главных касты города, что обитали при жизни в номенклатурных домах, делали покупки в закрытых магазинах и по смерти тоже держались вместе. Армейцы уважали широкие полированные могильные плиты, выбитые в камне портреты по пояс, чтобы было как следует видно мундир, ряды орденов и медали, чтобы взгляд был мудрый, уверенный, как положено полководцу. Научники же предпочитали скульптуру, каменный постамент, а на нем бронзовая голова и непременно с открытым большим лбом, чтобы показать масштаб интеллекта. Бронзовые эти головы соревновались друг с другом, какая значительней, чей лоб выпуклее, продолжая и в посмертии соперничество научных институтов и школ. Злые языки поговаривали, что многие бошки можно было бы поменять местами, и никто бы не заметил. И скульпторы привыкли воять по шаблону, и сами здешние ньютоны были людьми сходной породы. Разум их мог постигать вещи немыслимой сложности, но это не усложняло их лиц, остающихся простецкими, не отдельности обладателя. Работный, заводской и низовой народ хоронили, конечно, не в центре, а за новой городской чертой, во вражестой бросовой земле, вдоль высокого берега, откуда виднеется лесная даль Заречья, даль лагерных лесоповалов, виляющих узкоколеек, заброшенных староверческих скитов и коричневых, как чай, быстрых лесных рек, текущих межболотных торфяников и светлых песчаных откосов. Но все остальные промежуточные и достигшие кое-чего в табеле о рангах и чинами, должностями не обремененные, все стремились на Покровское. Конечно, тут амбиции, тщеславие, но еще то суеверное чувство пожившего, знающего свой град гражданина, которое берется от почвы и само подсказывает, где в городе лежать спокойнее, надежней, вроде как под охраной духа местности потому на Покровском иногда случались удивительные сближения рокировки. Те, кто на этом свете никак не мог оказаться соседями, здесь укладывались рядом или даже менялись ролями. На кладбище был свой блат, свои ходы, вроде так же устроенные, как в остальной жизни, в учреждениях, магазинах, конторах, но все ж немного по-другому. Тут все иначе весело. Положение связи, деньги будто на особый загробный счет пересчитывалось. Собственно, дедушка и бабушка Косоротовы так и получили участок. Дедушка, зубной врач, специалист по сложным каналам, вылечил кладбищенского гравюра Мушина, мастера надписей, постоянно мучившегося зубами, от пыли каменной, наверное. А гравюр в благодарность поспособствовал, чтобы Косоротовым по случаю смерти дедова брата выделили клочок земли, угловой, меж двух тропок будем лежать как на плацкартной полке шпыняла бабушка деду у всех на виду а ты еще и денег заплатил и земли тут нет совсем песок да щебень в такой лечь стыдно но дед бабушкины нападки перетерпел и сделал так как муша намевший участок рядом подучил его месяц за месяцем незаметно привозил в хозяйственные сумки на колесиках землю накопанную во дворе дома и подсыпал на дорожку отнимая у нее сантиметр за сантиметром травкой засаживал А когда через два года их кусок земли расширился, стал двуспальным, как пошучивал дед, соорудили ограду, словно она всегда тут стояла. Косоротов, мальчишка, почувствовал тогда, что получил важный урок. Дед не спешил, не жадничал, не пытался загробастать 15 сантиметров в один присест. Клобищенские сторожа или соседи донесли бы в администрацию. А теперь все видят, что участок явно залез на дорожку, но это происходило так медленно, что никто уже не станет скандалить. Наоборот, посмотрят с одобрением и завистью. Молодцы, устроились, не постеснялись, так и нужно. Родителям деда в операции была не по нутру Они все боялись, что явятся из администрации с рулеткой, замерят, заставят ломать ограду. Позору не оберешься. И страдальчески, не веря, слушали объяснение старика Мушина. — Вы поймите, Александра Петровна, — говорил Мушин матери, — это ж не преступление, не воровство. Прирезали, так сказать, немного землицы. Так разве ж эта землица была? фу шлак кладбищенский. Никто вам ничего не скажет. Вы же без нахрапа, с пониманием. Тут и взятки не нужно. Мать внутренне вздрагивала от слов «преступление» и «взятка», лишь дополнительно убеждаясь, что Мушин вовлек ее доверчивого отца во что-то грязное. А Косоротов изучал Мушина и деда, видя, что есть между ними общее, чего нет ни в бабушке, ни в родителях. Оба ловкие, точные, один зубной врач, другой гравер, оба сверлят, с твердым дело имеют, утихомиривают, снимают боль, один пломбами, другой надгробиями. И ловкость, точность их — не просто профессиональный навык. Они жизнь чуют, где в ней слабина, где годный материал, а где худой, видят, что можно от нее взять. Потому Мушин и дал деду совет, тому, кто сам умен, кто сможет верно воспользоваться. Сам же Косоротов рос силачом, совсем не в отца и не в деда. У матери вроде в предках был то ли ломовик, то ли грузчик на мучной пристани, городская знаменитость, что побеждал всех ярмарочных борцов, городских и заезжих. «Эк, расперло-то!» — проговаривала неодобрительно бабушка, — «такого прокорми!» Он учился в школе Олимпийского резерва, вольная борьба, родители отдали. Выступал уже на первенстве области и знал, что можно многое взять от жизни голой силой. Его побаивались старшие ребята во дворе, с ним стал вежлив, несдержанный прежде отец. Да что там, любой взрослый смирнел, уступал дорогу. Косоротов чувствовал, что это лишь начало, сила еще прибудет даже без тренировок, без пота и железа. Она избрала его тело домом и позволяет нехотя использовать себя на ковре. Но явилась она вовсе не для борьбы, а будто наоборот, отдохнуть, отстояться после того, как она кому-то принадлежала, кто тратил ее направо и налево, взнуздал, сплавился со своей личностью, заставил питать волю. Она выбрала именно его, Кошаротова, потому что он был в сущности добродушен и не ретив, не любил споров и соревнований. Сила дарила его умом, достаточным, чтобы он никогда не злоупотреблял ей. Умом скорее предохраняющим, чем пытливым. Косоротов подслушал однажды, как два школьных тренера обсуждали его. Один помоложе, Маевский сказал, что Косоротов ленится, и нужно его приструнить, приучить к технике и дисциплине, а то, мол, закопает талант в землю. А второй Ракунов, пожилой уже, взявший когда-то союзное серебро, ответил задумчиво. «Да не будет он борцом. Характер нужно воспитывать», — настаивал Маевский. «Да не в характере дело», — сказал Рыкунов. «Не его это сила. В нем, а не его. Видел я такое однажды. Был у нас в армии самородок. Танк мог перевернуть. Бороться, барахтаться, пожалуйста, хоть взвод изволяет. Но уже на окружном уровне его положили на лопатки. Почему?» потому что соперник опытный был, вызверелся, не по-спортивному взялся, а на жизнь и смерть. Тут у самородка будто предохранитель перегорел, сама его сила себя же и погасила. Ну, это ерунда какая-то. Любишь ты психологию развести на ровном месте, усмехнулся маевский Впрочем, ты его тренируешь, тебе виднее. Но остальные взрослые этой подоплеки не знали, видели фигуру, мускулы, глядели уважительно, даже подобострастно порой. Все, кроме деда и Мушина. Дед всегда звал его с собой на кладбище прибраться, вымести ссоры листву. А прибирался он регулярно, с нетерпимостью врача к нечистоте. Потом они шли в мастерскую к Мушину у кладбищенской стены, и дед говорил, — Погуляй немного, Костик, мы с Петром Васильевичем поговорим. И Косоротов отправлялся бродить среди прямоугольных глыб, сваленных у мастерской. Слоистого мрамора, сизо-серого, как просоленное сало, черного лабрадорита, мерцающего на сломе и сине-зелеными глазками, мясного, налитого багровым шокшинского песчаника. Мушин его и научил определять породы. Он мог бы сдвинуть любую из глыб. Но все равно дед и Мушин смотрели на него иронично, как на задиристого щенка. Он делал вид, что просто прогуливается, как велено, а сам наблюдал издали за стариками. Мушин был старше деда, лет под восемьдесят. Лицо прятал в густой седой бороде, придававший ему потешный вид Деда Мороза. Но тело у него было еще крепкое, сухопарое, хоть руки и в артритных наростах, соляных выпуклостях. А глаза... Глаза резчика, привыкший измерять и размечать, выводить закаленной сталью резца линию в неподатливом камне. Мушин был знаменит. Все хотели, чтобы именно он делал монумент, но он брал заказы с разбором, не гонясь уже за деньгой. Сам выбирал породу, форму и, если заказчик не соглашался, отказывался от работы, передавал помощникам. Славились его памятники еще и тем, что стояли идеально. Не клонятся с годами, хотя почва-то по склонам кладбищенского холма песчаная, ненадежная, словно и сквозь камень умеет чуять Мушин, и сквозь землю. И Косоротову казалось, что Мушин видит. Сила Косоротова ему чужая. Видит и знает, как так может случиться. И дед знает. А еще у Мушина была внучка, Полина, лет на семь младше Косоротова. Совсем девчонка. Мушин, родители у нее в разводе, что ли, иногда брал ее с собой в мастерскую. Старик просил тогда Косоротова поиграть с ней в прятки среди глыб. И Косоротов, сам не зная почему, хитрил, подсматривал краем глаза, как она, светлоболосая малявка, в платьице из взрослой, украшенной розовыми и фиолетовыми маргаритками матери, наверное, мать купила себе на платье ткани с запасом, ловко скачет промеж камней. А камни бугрятся естественными сколами дикой силищи, отколотые от коренной породы взрывами, оглушенные угрюмые, хранящие суровую, грубую стать недр. И Косоротову хотелось защитить ее от зловещих булыганов, разбуженных людьми, от их шершавых боков, готовых сдавить и раздробить. Дед умер первым, и Мушин поставил ему памятник, оговоренный, как оказалось, давным-давно. Строгая плита белого мрамора, черными буквами имя, фамилия, года жизни. Они же простая подпись «Врач». Иные-то заказывали скошенные грани, золоченые буквы, городели черти что. А для деда Мушина расстарался, и шрифт подобрал редкий, но не выпендрежный. Там у памятника Косоротов простил Мушину их с дедом союз, в котором ему не было места. Обнял старика, ибо видел, лучше б никто не сделал. С достоинством получилось, по-мужски. Польщеный Мушин сказал тихо, чтобы другие не слышали. — Спасибо, Костя, дорогой. И, отстранившись, глядя уже в глаза, добавил. — Рядом с дедом твоим лежать будем. Ты уж, если что, присмотри за нами. Косоротов ответил беспечно и благодарно. — Присмотрю. Слово даю. И старик вдруг церемонно поцеловал его в лоб сухими твердыми губами. А Косоротову показалось, что это он прижался к горячему лбом к выступу холодной скалы. Бабушку хоронили без Косоротова. Он в то время служил на севере. Он вообще не должен был попасть в обычные войска. Его ждала спортивная рота в Москве, центральный спортивный клуб армии, соревнования, призы, медали, полувольный режим, столичные девчонки, а потом льготный прием в институт физкультуры на тренерский факультет. Все уже было обговорено, и из городского сборного пункта его наутро должен был забрать покупатель, столичный подполковник Кубиков. Косоротов явился на сборный пункт накануне, устроился в углу, закемарил. Там его и просквозило. Когда Кубиков приехал, он валялся в медсанчасти сильнейшей зубной болью. Не помогли ни таблетка, ни укол. Так бывало с дедом случалось. Зубной кудесник, он был и зубной страдалец. В юности работал воленаемным врачом на севере, застудил зубные нервы. Если у него болело, тело ходило ходуном, подкатил градом, а лицо совершенно переставало ему подчиняться, превращалось в галерею жутких и чуждых массов, слепков страдания. И сам дед становился вдруг чужим, мычал, матерился, такого мата косоротов и в армии-то потом не слышал, и только бабушка ходила в ту комнату, где он лежал, носила похучее травяное полоскание. Кубиков его, естественно, не взял. Кому нужен ненадежный борец? А боль к вечеру утихла, и его, одуревшего, измученного, прихватил флотский офицер. Флот-то три года, не два, калачом не заманишь. И увез с другими бедолагами в учебку на север в глухие безлесные сопки на базу арктических сторожевиков. Они ходили в долгие рейсы, до самой кромки нетающих льдов, до синих ледяных пиков Новой Земли — вдоль гранитных берегов Баренцева и Белого морей. Когда в часть пришла телеграмма из дома, сторожевик был в дальнем походе. По возвращении Косоротов получил 10 суток отпуска, приехал и увидел только бабушкино имя на белом камне, выписанное все тем же строгим шрифтом. На соседнем Мушинском участке было не прибрано. Он подмел нападавшие зимой ветки, полил ландыши и зашел на обратном пути в камнерезную мастерскую. Второй мастер сказал ему, что Мушин уж несколько месяцев как в больнице. В по пути обратно в часть, слушая разговор пожилых попутчиц о том, сколько лет можно хранить закатанные в маринаде дачные помидоры, он почуял вдруг, что уже не увидит Мушина, когда вернется через год со службы. И он задумался, не рассуждая, зачем сущности задумывается, а какой у Мушина будет памятник. Старик ведь наверняка все продумал, оставил эскиз, чертеж, А может, и сам камень выбрал, подготовил, обтесал. В однообразные дни службы повторяющиеся часы вахт мысль о памятнике помогала бодрствовать. Косоротов примерял к личности Мушина различные формы обелисков и породы камня. Тут была интрига головоломки, странная притягательность задачи с подвухом. Мушин не раз говорил, «Наше ремесло особое, но и надгробие больше о человека расскажет, чем в книгах написано, и друзья знают». И Косоротов размышлял. «А сам-то, Мушин, как поступит? Откроет о себе что-то после смерти через памятник? Или, наоборот, скроет?» В одну штурмовую ночь черные валы били корабль в правую скулу, а он стоял рулевым, удерживая курс. Задыхалась изношенная машина в трюме, ослабли лопасти винта, набор корпуса. И люди, и металл уже сдались. Только его сила удерживала корабль в целости — Все его заклепки швы, болты, гайки, клапана. Это он, Косоротов, принимал на себя удары моря, бортовую качку, и море ярилось, словно зная, что сторожевик уже должен пойти на дно и не понимая, почему кораблик держится на плаву. А Косоротов не вовлекался в схватку с морем, замер неколебимо, как глыба, окаменел чувствами. Корабль кренился влево-вправо, елозили вещи, падали матросы, а Косоротов стоял, и стихия ничего не могла поделать, и отступилась в конце концов. Отпустила сторожевик, спрятавшийся, наконец, от ветра, за гористый остров. Тогда в затишье бухты Косоротов и понял вдруг, какой памятник задумал себе Мушин, мастер камня. Форма, сорт камня — это все второстепенно, не в них ответ. Тот памятник что простоит вечность. Когда он приехал на кладбище, памятник уже стоял. Черный, как полярная ночь. Четырехгранный, вырастающий из земли, как штык. Заканчивающийся, затупленный четырехгранной пирамидкой навершие. Памятник был высок и стоял строго вертикально. Два метра, не меньше, прикинул на глазок Косоротов. Столько не дозволялось и генерал-лейтенантам. Одинокий, как штырь солнечных часов, мощный, как твердозубый, закаленный кернер каменотеса. Он отвергал, презирал другие памятники, другие могилы, будто он один-единственный был настоящим среди фальшивок, среди посредственных проходных смертей. Мушин принизил остальных мертвецов, включая деда. Тут было неспокойное совершенство мастерства, а высокомерный, даже глумливый вызов живым и мертвым. И Косоротов почуял, что его тревожит это новое соседство. Если бы он мог, но он бы забрал отсюда деда и бабушку, перезахоронил где-нибудь подальше, откуда не виден этот черный штык. Он впервые подумал. А что в сущности дед знал о Мушине? Где они познакомились? Ведь это случилось задолго до того, как гравер помог ему получить участок. Но когда? Как? Он пошел прогуляться, навестить могилы дальних родственников. А когда вернулся, издали с пригорка, заметил две женские фигуры у Мушинского обелиска. Полина и ее мать заперли оградку, постояли, глядя на памятник, и пошли прочь по тропке. Обе были в праздничных цветных платьях. Они, наверное, завернули на кладбище лишь на несколько минут, по дороге куда-то. Но Косоротову показалось, что в их движениях нет скорби, нет траура. Они будто даже радуются свободе, которая означает для них обились к Мушинам. Он вернулся обратно к могилам. И своим калиброванным чувством равновесия, чувством борца и моряка ощутил. Что-то изменилось. Вроде бы Мушинский памятник, полчаса назад стоявший ровно, утратил идеальную вертикаль. Пусть самую малость, но накренился Он обижал взглядом округу, сравнивая с веря и линией. Нет, почудилось. В спорт Косоротов не вернулся. Поздно уже, годы упущены. Прежние товарищи по секции носили кожаные куртки, собирались в ресторане «Речник» на дальнем дебаркадере. Присылали гонцов, звали в бригаду. Он бы, может, и согласился бы. Дрался бы на пустырях и в подворотнях с боксерами и каратистами за право брать мзду с ларечников. Но он-то знал, что сила не позволит. А если он пойдет поперек ее воли, то случится нелепость, какие бывают иногда на ковре, когда ярый спортсмен, проводя прием, калечит сам себя или получает вывих, растяжение, мелочь в сущности, но эта мелочь запирает его мощь в обездвиженном теле. Прежний тренер Ракунов, опасаясь, что Косоротова приберут к рукам бандиты, предложил ему поработать в цирке и выйти на замену заболевшему атлету. Косоротов рассмеялся, да и деньги-то были невеликие, но потом решил попробовать на один вечер. Цирк был старый. Несвежие опилки и песок пахли конской мочой. Но на арене его сила воспряла благодарно и благодатно. Он бросал и ловил гири, поднимал платформу с ассистентами, и заезженные, приевшиеся эти трюки, вдруг тоже ожили, пробудили скучающие ряды, просветлили воздух под куполом простейшей магией победы плоти над неодушевленной тяжестью. Косоротову было легко и радостно. Он видел теперь скрытое благородство старинных цирковых номеров. Он ни с кем не сражался, ни на кого не нападал, но все же побеждал нечто темное, что люди принесли в цирк с улиц, где вершили власть кулака его бывшие товарищи по борцовской секции. Так он остался в цирке. Энергия его выступлений передалась другим. Резвее побежали пони, ловчее закручивали фигуры воздушные гимнасты, жонглер перестал ронять булавы. Факир исправно испускал огонь, и даже клоуны, Дудя и Дум, жалкие, астенические пропоицы, стали временами смешны остроумны. Их начали приглашать на гастроли, иной раз и в Европу. Там, в Германии, и случилась беда. Местный антропренер, хитрец из Жучила, пообещал директору жирный контракт на полгода, не меньше, 20 городов, но при одном условии, что вечер будет заканчиваться схваткой. Косоротов против местного борца. Антропренер хоть самый метр с кепкой понимал в борьбе, распознал силу Косоротова и надеялся, что открыл звезду, которая будет собирать залы, даже кличку ему придумал соответствующую — «Красный дикарь». Косоротов думал отказаться, но весь цирк, и люди и звери ждали, что он скажет «да». Тогда можно будет заработать на годы вперед, а то ведь семьи, долги и здоровье у цирковых свои болячки. И Косоротов пошел ради хорошего дела. Положил на лопатки местного через две минуты. Вот только чужак ему щиколотку успел раздробить. И вышел Косоротов из немецкой больницы безденежным хромцом. Извеченный сустав заставлял его косолапить. Куда там на арену? Он был на товарной базе грузчиком, таскал мешки с сахаром и мукой, работал забойщиком на городской бойне а прижился на Покровском кладбище, в могильщиках. В ту зиму стояли лютые морозы, землю выстудило, могилы не копали, а выдалбливали ломами, заколачивали их мальей Ивановной, тяжеленной кувалдой на длинной ручке. И Косоротов работал за четверых, а покойников было очень много в ту зиму, словно пришло время целому возрасту, целому поколению уходить. У центрального входа на кладбище уже давно возникла аллея памятников его бывшим дружкам. Ряды плит, где стояли они в рост, изображенные со своими машинами в пиджаках и цепочках на шее. Выжившие, обрюзгшие да постреленные, собирались в дни поминок, пили водку, не узнавая его в рабочей телогрейке. Косоротов знал теперь кладбище, как агроном знает свое поле. Где какая почва, какой у нее характер. Ведал кладбищенские темные секреты — как крадут участки, как подхоранивают без официальных бумаг или прячут в старых могилах трупы убитых, как воруют бронзовые головы академиков и конструкторов, чтобы сдать в скупку металла. Но чем больше узнавал, тем сильнее чувствовал, что есть и другие тайны, тайны самого кладбища, которые не для людей. И Мушинский монумент был тому лучшим свидетельством. По весне, когда просыпается от зимней скованности земля, когда гуляют в ней воды — Многие памятники пошаливали, наклонялись, особенно если стояли на плохонькой подсыпанной почве или над бодяной жилой, или снизу оплетали их, толкали корнями старые дерева. Но корни можно было обрубить, дерево спилить, почву укрепить, памятник посадить на фундамент понадежней, на бетонную широкую плашку. Мушинский же был поставлен на крепком кореннике, а все ж не стояло он, а танцевал кренился во все стороны, словно надсмехался над усопшим Мушиным, над мастерством его, пропавшим в тоне. Кладбищенские рабочие переделывали опалубку, поднимали монумент домкратом, подкладывали рельсы. Приезжали строители со стороны, обмеривали, простукивали, щупали бурами землю, сулили особые марки цемента, выравнивали, обещали, что простоит сто лет, а стоял он до следующей весны. Разные доктора терзали в те годы косоротовский увечный сустав, просвечивали, облучали и клали припарки, мази, резали, а он не исцелялся. Так они соединились для него, сустав и памятник, который невозможно выправить. Удивительно, но Котовасия с памятником никаких суеверий у рабочих кладбищенских не породила. Шатается и шатается, так нам же и лучше дармовой заработок. Да и кто такой тот Мушун, чтоб пришла ему от мертвых напасть? Гравер, трудяга, зла никому не делал. А тут на кладбище, если знать, такие люди лежат. Расстрельщики, мясники. И ничего, стоят их обелиски, не шатаются. Значит, это просто случайная шутка природы. Уродство безобидное. Бывает. Косоротов и сам не мог вообразить, отчего Мушину выпала такая доля. Но видел, как памятник муторно ворочается, тянет силы, тянет деньги, нарывает, как недолеченный зуб в десне. Полине давно советовали просто его снести и поставить новый, полегче, или крест металлический. А Полина упорствовала. Хотя два мужа ее, похожих друг на друга крепыша-бочка, новоявленных богатея, ушли от нее, умаялись с неспящим памятником бодаться. Священник прыскал святой водой, нюшка юрода приблуда кладбищенская когтила себе лицо, кропила черный камень крови, ан не помогло. И Полина звала другого батюшку, другую юроду, других рабочих, а к нему Кошаротову соседу, к могильщику, не обращалась. Ее упорство было подстать той земляной силе, что колебала монумент. Люди видели тяготу, заботу, привычное безобразие. И никто не признавал, что Полина уже давным-давно должна была сломаться, забросить этот чертов памятник. Она не ломалась. Ни терпением это не объяснить было, ни любовью родственной. Ничем. Однажды у Косоротова заболел зуб. Не так, как на призывном пункте, конечно, просто треснула «семерка». Он обычно ходил к дедову ученику, старичку уже, что принимал в подвальчике в кабинете за дешевой парикмахерской, где прихорашивали черные густые бороды восточного рыночного люда. Старичок работал деликатнейше, как ювелир, и Косоротов только ему доверял свои чувствительные зубы. Но вот он пришел, а парикмахерша сказала, что врач умер. Он отправился в поликлинику неподалеку. Рабочие кололи отбойными молотками асфальт, и его охватил страх из детства. Он понял, как на самом деле боялся деда, блестящих, звонких инструментов его, и, открывая пред дедом натужно рот, будто вверял ему всю свою жизнь, обнажал уязвимое нутро. В поликлинике его послали с острой болью к дежурному врачу. Это была Полина. Даже потом, когда они жили любовниками, не было момента интимней и страшней, чем тот прием. Она была плохой врач, кровавый, как говорят хирурги. Заморожка взялась неважно, и она измучила Косоротова, высверливая зуб, касаясь его напружиненного тела своей маленькой грудью, и он метался между болью и желанием. А потом Полина сняла маску и поцеловала его в неживые от наркоза бесчувственные губы. Обелиск его слушался. Почти. Косоротов обуздывал его, вправлял, утрамбовывал землю, и черный камень стоял ровно. Четыре-пять месяцев, полгода. А потом накренялся. Не так сильно, как прежде, но все же заметно. И Косоротов опять вправлял его. Они были теперь связаны, он и камень. Его сила утихомиривала монумент, а сила, диабаза, иссушала самого силача. Он уже не спрашивал у Полины, зачем так нужно стал, как тягловый вул, работящий и усмиренный, покорный ерму. Наступил день, когда он уже не смог поставить черный камень на место. Граненный булыган стоял, отклонившись, и отбрасывал длинную густую тень. А у Косоротова было так темно от бесполезной натуги в глазах. — Я не могу больше, — сказал он дома Полине. — А ты смоги, — ответила Полина. Он вышел в прихожую и стал одеваться. Полина наблюдала за ним бесстревожно, не верила, что он может уйти, отпускала проветриться и передумать. Косоротов спустился во двор и решил пойти к себе домой. Была светлая лунная ночь, тихая, будто в детстве, когда из редких ночных машин еще не доносилась музыка. Он зашагал, хромая, и вдруг понял, что действительно не может больше. Сильный он бессилен. Проклятый камень выпьет его досуха. И есть только один способ спастись. На кладбище он открыл ключом мастерскую и, не зажигая свет, нашел в полумраке отполированную рукавицами рукоятку кувалды марии Ивановны. Он шел привычными дорожками, подхватив кувалду под самый боек. На кладбище никого не было в этот час. Даже кладбищенские сварливые псы мирно спали за оградой, в лопухах. И все же он впервые чувствовал, что тут кто-то есть. Мертвецы. Те, кого он сам хоронил, кому копал могилы. Покойники минувших десятилетий, чьи имена выбиты на могильных плитах. И покойники давешних лет, забытые, неучтенные, выброшенные из круга памяти. Те, в чьи могилы уже схоронили других людей, кто выдавлен, исключен, обокраден. Черный обелиск, который он еще вчера не мог поправить, стоял идеально ровно. Но Косоротов, соединяясь теперь с той силой, что ворочала и шатала памятник, ударил наотмашь марии Ивановны по черной громаде. И камень заныл, застонал, звук полетел по кладбищу, вспугивая птиц, отзываясь в надгробиях и оградах, стряхивая, как ржавчину, как коросту, молчание металла и молчание камня. Он колотил, оставляя на черной полированной глади сахарные отпечатки ударов. Любой камень уже лопнул бы, разлетелся осколками, но обелиск стоял, и Косоротов призвал всю свою, не свою силу, и она явилась в первый раз вся. Черный камень принимал удары, не поддаваясь, но трескала земля вокруг, шатались, роняя сучья деревья, валились другие памятники, корчащаяся почва гнула гармошками ограды, проседали зимние могилы, и кости выходили из песка. И чтобы остановить его, кладбище в страхе заговорило сотнями голосов. Говорили камни и трещины в них, стены склепов и древесные корни, песок, вода и цветы, природа, хранящая мертвых, и мертвые, ставшие частью природы. Сквозь черную породу обелиска, ставшую прозрачно-дымчатой, он видел юнного Мушина, едва вышедшего из поры ученичества. Видел, что делал он год за годом, воровал памятники. О, сколько их осталось тогда без присмотра, после сгинувших семей, после бежавших, расстрелянных, погибших! И Мушин счищал граверным инструментом имена, наново полировал камень выбивал новые, воруя у мертвых, забирая единственные последние. Сквозь черную породу обелиска, ставшую прозрачно-дымчатый, он видел молодого деда, зубного врача, пользующего лагерных начальников в дальних северных поселках. У них ведь тоже болят зубы, искупающего у охраны зубное золото мертвых в обмен на спирт. Обелиск снова стал черным. Косоротов чувствовал, что еще один удар, и Мушинский монумент рассыплется, обратится дресвой И он поднял Марию Ивановну, занес и всадил кувалду, что было мочи в землю меж могил. И сила ушла, встекла в нее, вернулась, откуда пришла. А он зашагал прочь, чувствуя, как шевелится земля под ногами, и качнулся за спиной черный Мушинский обелиск, качнулся светло-серый дедов, и не успокоится уже никогда.